Глава 17. Сцена аварии. «Хочешь зайти поиграть?» Ляо Яфан наклонила голову и заговорчески подмигнула мальчугану. Он стоял по другую сторону ограды и на ее слова только помотал головой. Ляо Яфан улыбнулась и протянула руку, чтобы потрепать его по волосам. При ее прикосновении он вытянул шею, наслаждаясь лаской. «Ты голодный?» Мальчик не ответил, он лишь застенчиво улыбнулся и поскрёб железной прутограды грязным ногтем. «Подожди здесь». Ляо Яфан пробежала через двор в двухэтажное здание дома ангелов. На кухне еще оставались маленькие булочки с овощами, и она взяла несколько из пароварки. Булочки были тёплые. Девушка уже развернулась, чтобы бежать обратно, но тут вошла сестра Джао. «Что это ты делаешь?» — спросила она с рассеянным видом, подворачивая рукава. «Ничего». Спрятав руки за спину, Ляо Яфан метнулась к двери. В конце коридора она увидела учителя Джоу. Он стоял, прислонившись лбом к оконному стеклу, и, глядя во двор, курил сигарету. Солнечные лучи подсвечивали голубоватым струящийся от нее дым. Контуры старческой фигуры вырисовывались на фоне окна, словно набросок пастелью. Ляо Яфан замерла на месте и несколько секунд глядела на него. Почему-то ей стало тоскливо. Будь это и правда картина, ее следовало бы назвать «печаль». Она выбежала на улицу. Мальчик больше не стоял у ограды один. Он с интересом смотрел сквозь прутья на малыша, который махал ему изуродованной рукой. «Иди, Эльбао!» Ляо Яфан мягко подтолкнул ребенка в спину. «Поиграй во дворе». Эльбао покрутился на месте, но не ушел. Он продолжал махать рукой и что-то громко выкрикивать. Ляо Яфан протянул теплые булочки мальчику за ограду, и тот спросил. «А что он делает?» Ляу Яфан усмехнулась. «Хочет поиграть с тобой в камень-ножницы-бумагу». Она еще раз попыталась спроводить Эльбао. «Не обращай на него внимания. Давай, ешь, пока тёплые». Мальчик осторожно откусил кусочек. Мгновение спустя он уже поглощал булочки одну за другой, практически не жуя. «Вкусно?» «Угу», mm -hmm, пробормотал пацанёнок с набитым ртом. «Они же самые обычные», — сказал Ляо Яфан, хихикнув. «Просто булочки с овощами, оставшиеся от обеда. Ты не спеши так, подавишься». Стоило Эльбао заметить еду, как он вытянул руку и оттопырил нижнюю губу. Сначала мальчик за оградой просто смотрел на него, не понимая, чего тот хочет. Потом, догадавшись, что у него просят булочку, протянул одну малышу. Эльбао попытался ее взять, но булочка вывалилась из его доупалой руки на землю. Расстроенный, он зарыдал и попытался поднять булочку обеими руками, после чего поднес ее ко рту, как была, в пыли и грязи. Ляо Яфан быстро перехватила булочку, и малыш едва не укусил ее за палец. Мальчик по другую сторону ограды пощёлкал языком. «Ну-ну, успокойся, я дам тебе еще. Двое мальчишек вместе поедали булочки и хихикали, глядя друг на друга через прутья. Когда булочки закончились, они синхронно облизали пальцы, словно пара дружелюбных маленьких зверьков. Ляо Яфан, стоявший между ними, внезапно ощутил себя очень высокой. Эльбао успел забыть, что хотел поиграть, и радостно поковылял вглубь двора. Другой мальчик вытер ладони о рубашку и покопался у себя в рюкзаке. В этот момент что-то выпало у него из кармана на землю. Ляу Яфан наклонилась подобрать, но когда увидела, что это такое, остолбенела. У нее в руках оказалась пачка купюр по 100 юаней. Тысяча как минимум. «Откуда у тебя столько денег?» Она нахмурилась. «Ты что, украл их у родителей?» Мальчик вытащил из рюкзака банку Кока-Колы, открыл ее и начал пить непрерывными быстрыми глотками, после чего громко рыгнул. не мне папа дал. Это на завтраки, на всю неделю». Ляо Яфан затихла. Она покрутила деньги в руках, после чего сунула обратно мальчику в карман. «Осторожней, не потеряй». Охваченная неловкостью, еще раз похлопала по карману, проверяя, что деньги в безопасности. «Это большая сумма». «Да ничего подобного», — сказал мальчик, протягивая ей банку колы. «На, попей». «Нет, спасибо, я не хочу. Просто отдай мне банку, когда допьешь. «Зачем она тебе? За нее можно получить деньги». Ляо Яфан погладила его по голове. «А ты не знал?» Мальчик обдумал ее слова. Ты бедная? Ляо Яфан замерла. Нет, я не бедная. Мальчик заметил, что ее лицо помрачнело, отставил в сторону банку с Кока-Колой, вытащил из кармана пачку купюр и сунул ей в руки. Возьми. Что ты делаешь? Она отшатнулась и отдернула руки, словно ей протянули раскаленные угли. «Сейчас же забери! Немедленно!» «Это тебе!» — настаивал мальчуган изо всех сил, толкая деньги ей обратно. Несколько секунд они боролись, пока Ляо Яфан не стиснул зубы и не прорычала. «Если сейчас же не заберешь, я рассержусь!» Мальчик сдался и небрежно затолкал деньги в карман, после чего в молчании допил свою колу. Лява Яфан с облегчением выдохнула и оторвала от банки жестяное кольцо. Надела его на палец и покрутила. «Смотри, похоже на колечко. Красивое, правда?» Она выставила руку и прищурилась. В золотистом солнечном свете кольцо тоже казалось золотым. «Это не кольцо!» «Я сказала, похоже! Я не говорю, что это кольцо!» Она фыркнула. «Естественно, я знаю, что это не настоящее кольцо, дурачок!» Мальчик разволновался. Запинаясь, он сказал. «Но ведь не похоже! Нисколько!» Ляо Яфан его слова одновременно рассердили и позабавили. Она протянула руку и ущипнула его за нос. «Не знаешь ты, как порадовать девушку, вот что я скажу!» В этот момент по двору разнесся голос сестры Джао. «Яфан! Яфан! Иду!» — крикнула Ляо Яфан через плечо и снова развернулась к мальчугану. «У меня дела. А тебе пора домой». Мальчик сделал последний глоток из банки и перебросил ее через ограду. Ляо Яфан взяла банку, помахала ею и широко улыбнулась, показав свои белые зубы. «Спасибо!» Мальчик покраснел и пробормотал. — Пожалуйста. За ужином учителя Джоу не было. Без его жизнерадостного присутствия в столовой все загрустили. Дети поели в тишине и сразу же разошлись. Сестра Джоу и Ляо Яфан остались одни. Убрав со стола, они взяли полные тазы со стиркой, вышли во двор, где стояла корыта, и вдвоем принялись изо всех сил тереть руками белье. Каждому, кто привык к укладу жизни в доме ангелов, как Ляо Яфан, было понятно, что в последнее время его обитатели ведут себя странно. Сестра Джао все больше времени проводила в одиночестве у себя в спальне, разговаривая сама с собой. Иногда проходил целый день, а учитель Джоу ни разу не показывался. Изредка Ляо Яфан видела его, он либо курил во дворе, либо стоял, нахмурившись, в комнате сестры Джао перед портретом ее сына, погруженный в раздумья. Угнетенное состояние взрослых сказывалось и на детях. Те, что помладше, чаще плакали, а старшие больше ссорились. Смех в доме ангелов стал редким явлением. Когда со стиркой было покончено, сестра Джао с трудом стояла на ногах. Весь день ей пришлось трудиться, не разгибая спины. Ляо Яфан вызвалась в одиночку развесить бельё на верёвке. На улице уже стемнело, но серп луны лил вниз свой волшебный свет, делая камни двора серебряными. Холодный ветер шевелил мокрые простыни, они слабо колыхались, распространяя вокруг приятный аромат стирального порошка. Ляо Яфан старалась расправлять вещи, прежде чем вешать их на веревку. Пальцы её онемели от холодной мыльной воды. Ее внимание привлек приглушенный звук, и девушка замерла с простыней в руках. Повертела головой, но ничего не увидела, и снова принялась расправлять складки на ткани. Псист! На этот раз Ляу Яфан была уверена, что что-то слышит. Она нырнула под развешенное бельё и поглядела в сторону ограды. Там топталась маленькая фигурка, полускрытая темнотой, и махала ей руками. Ляо Яфан подбежала и присела возле ограды на корточке. «Почему ты до сих пор не дома? Уже поздно!» — сказала она. Несмотря на тени, падавшие мальчику на лицо, видно было, что он радостно улыбается. Его улыбка оказалась заразительной, и Ляо Яфан непроизвольно улыбнулась в ответ. «Вам давно пора быть дома, юный джентльмен!» Не произнеся ни слова, мальчик сунул руку в карман брюк, В следующий миг он вытащил ее наружу вместе с каким-то предметом, который поспешно просунул между прутьев, передав Ляо Яфан. Не успела она спросить, что это такое, как мальчик развернулся и бросился бежать по темной улице. Заинтригованная, девушка поглядела на предмет у себя в руках. Это была крошечная коробочка в форме сердца, шелковая с вышивкой на крышке. С Сколотящимся сердцем Ляо Яфан откинула крышку и дрожащими пальцами достала оттуда кольцо. Платиновый обруч с бриллиантом по центру призрачно сверкнул в свете луны. Волосы, обнаруженные в выпотрошенном медведе, были подвергнуты исследованию, и оно показало следующие результаты. Помимо ДНК жертвы, там присутствовали образцы, принадлежавшие другому человеку. «И что это значит?» — нахмурив брови, спросил Бьян Пинь, считываясь в отчет, лежавший перед ним на столе. «Это значит, что кто-то еще надевал шкуру до того, как туда затолкали труп», — ответил Фанму. «Может, это ДНК кого-нибудь из рабочих с фабрики, где делают этих медведей?» «А может и нет», — Фан Му на секунду задумался. «Если бы волосы принадлежали рабочему, они, скорее всего, смешались бы с материалом набивки, а убийцы удалили всю вату, когда потрошили игрушку». Бьян Пинь, похоже, не особо впечатлился. «В любом случае, этим тоже нужно заняться». Фан Му прекрасно понимал консервативную позицию начальства. То, что шкуру гигантского игрушечного медведя надевал кто-то еще, кроме жертвы, было лишь вероятностью, а не фактом. фанму хотелось верить, что ее надевал другой человек, потому что это совпадало с его гипотезой о ритуальном характере преступления. Медведь явно представлял большую важность для группы убийц. И если убийство было кульминацией некой церемонии, то данный реквизит использовался в ходе ритуала как минимум еще одним человеком. Человеком с кровью группы Б Состояние люксу значительно улучшилось, и его снова признали годным к несению службы. Однако с учетом его психического состояния, в департаменте решили временно перевести его на офисную должность. Он полностью восстановил контроль над моторными функциями, но по-прежнему отказывался ехать на стрелковый полигон. Решив не давить на пациента, Ян Джи Сен исключил этот этап из своего плана и сразу перешел к стадии 3, проигрыванию ситуации, приведшей к душевной травме. В психодраме должны были принять участие несколько человек. Помимо коллег Фанму из Института криминальной психологии, к ним присоединился констебль Дуан из спецподразделения. Фанму сильно удивился, увидев его в конференц-зале. Привет. Рукопожатие констебля было крепким, а ладонь шершавой и мозолистой. Значит, вас тоже позвали? Спросил Фанму с легким изумлением, припоминая, что констебль Дуан еще и снайпер. Я думал, вы оставили полевую службу. «Так и есть. Я приехал с ним». Дуан подбородком указал на крепкого молодого мужчину в форме спецподразделения. «Маленький Ю. Лучший мотоциклист в нашем отряде». Маленький Ю встал и тоже подал Фанму руку. «Это честь для меня, господин». Фанму пожал ее, осознав с неловкостью, что сам явился не в полицейской форме. «Вот тебе и господин» насмешливо подумал он. Психодрама должна была проходить в большом тренировочном зале. В одном углу там установили на штативе видеокамеру, чтобы весь процесс транслировался в прямом эфире на мониторы, расположенные в соседней операторской. Офицер Лю уже значительно лучше, но пока он не поправился до конца, Ян Джисен открыл толстую папку с документами. С тех пор, как он снова приступил к работе, мы его наблюдали и заметили, что он больше не ездит ни на машине, ни на мотоцикле, а продолжает ходить в участок и домой пешком, при этом неукоснительно соблюдает все правила дорожного движения». Ян Джи откашлялся. «Такое наблюдение показало, что офицер Лю до сих пор испытывает безотчетный страх при виде грузовиков и другого тяжелого транспорта». Он выходит из дома очень рано, а возвращается очень поздно, что наводит меня на мысль об избегании часа пик. Вероятно, уличный шум в это время вызывает у него стрессовое состояние. На работе держится особняком, и мне сказали, что он уже как минимум трижды отказывался отвечать на звонки от своих родителей. Бьян Пень кивнул. «Его по-прежнему одолевает стыд и чувство вины». Он чувствует свою неполноценность по сравнению с другими полицейскими. Именно так. -Джи Сен захлопнул папку и бросил ее на пустой стул возле себя. Поэтому ему нужна наша помощь. Итак, сегодня им предстояло заново разыграть автомобильную аварию. С этой целью Департамент общественной безопасности провел серьезные приготовления. Когда Фанму вошел в тренировочный зал, Увиденное потрясло его. Все напольные маты и боксерские груши, все спортивное оборудование из зала вынесли. В центре, на голом деревянном полу, стоял макет мотоцикла, а перед ним на стене был растянут гигантский проекционный экран. При ближайшем рассмотрении мотоцикл оказался полноразмерной электронной моделью. Предполагалось, что виртуальная симуляция будет проецироваться на экран. Все участвующие в психодраме, включая самого Люксу, расселись в кабинете директора тренировочного центра, который превратили в операторскую. Представив их друг другу и дав им время немного побеседовать, Ян Джи Сен решил, что Люксу расслабился достаточно и предложил ему выбрать, кто будет играть его роль. Фанму узнал, что такая техника называется зеркало. Люксу, не участвуя в событиях непосредственно, будет наблюдать за самим собой словно в отражении. Так он сможет взглянуть на ситуацию со стороны и разобраться в случившемся, не испытывая излишней тревоги. Роли были самые простые. Командующий, несколько санитаров скорой помощи и сам Люксу. Роль командующего он поручил констеблю Дуану, а роли санитаров — коллегам Фанму из Института криминальной психологии. Что касается его самого... Тут Люксу запнулся. Ян Джи ненавязчиво предложил, чтобы роль сыграл маленький Ю. «Хорошо, тогда я буду режиссером. Ян Джи сказал им всем занять свои места и проводил Люксу, Бьян пини и фанму в операторскую. «А не лучше ему будет наблюдать психодраму непосредственно из спортзала?» спросил Бьян Пинь, пока актёры надевали костюмы и вставали на позиции. Это приведет к излишнему психическому напряжению, объяснил Ян Джи Сен. Нам надо, чтобы он вспомнил всю последовательность событий и пережил ее с позиции наблюдателя, находясь в безопасной среде. Ян Джи Сен подошел к Фанму, который как раз помогал маленькому Ю переодеваться в форму дорожной полиции, и похлопал его по плечу. Ваша задача стоять рядом с Люксу. «В вашем присутствии он чувствует себя спокойнее». Иными словами, рядом с Фанму Люксу не ощущал своего комплекса неполноценности. Фанму в душе немного паник. С одной стороны, ему не хотелось мириться с такой правдой. С другой, он чувствовал себя инструментом. Однако, немного поразмыслив, решил послушаться и сделать, как ему велено, не вступая в споры. Спектакль начался. В своей новой форме маленький Ю действительно немного походил на люксу, и последнего это немало позабавило. Сама психодрама проходила в формате видеоигры. Маленький Ю сидел низко, пригнувшись к рулю, на симуляции мотоцикла, наклоняясь то вправо, то влево, в зависимости от своих перемещений по виртуальной улице, которая проецировалась на экран перед ним. Постепенно лицо у Лю Ксу из смешливого стало сосредоточенным. Ян Джи Сен внимательно за ним наблюдал. Когда он решил, что пациент полностью погрузился в сцену, которая разворачивалась на экране, то изменил угол обзора камеры. Внезапно перед ними оказалась та же картинка, что и на проекционном экране, с реалистичной графикой, повторяющей городские улицы в мельчайших деталях. Маленький Ю, или люксу Подчиняясь приказам констебля Дуана, петлял влево-вправо, объезжая пешеходов и машины. Его движения были синхронизированы с видеосимуляцией. Настоящий Люксу все больше погружался в события. Его лицо побледнело, глаза расширились, ноздри затрепетали, а дыхание стало прерывистым. Когда картинка на мониторе, ну то, что видел мотоциклист, наклонялась, его корпус следовал за ней. Камера снова переключилась на обзор тренировочного зала, где маленький Ю сидел на мотоцикле перед гигантским проекционным экраном. Сначала Люксу замер, но потом постепенно расслабился. И в этот момент на экране появился тяжелый грузовик, двигавшийся в сторону перекрестка справа взгляд мотоциклиста скользнул вправо но было уже поздно кузов грузовика занял весь экран и мотоцикл врезался в него а закричал маленький ю валясь с мотоцикла на землю люксу инстинктивно отступил на шаг и обхватил голову руками словно от боли никто не произнес ни слова на мониторе снова появилась виртуальная проекция Фанму уже ждал, что сейчас там загорятся титры Game Over, но это был просто запруженный машинами перекресток. Офицер Лю», — сказал Ян Джи Сен, протягивая стакан воды, с вами все в порядке. Люк взял стакан обеими руками, продолжая тяжело дышать. Наконец он прошептал. Да, все хорошо. Ян Джи Сен подвел его к стулу и сам сел рядом с ним. Офицер Лю, сцена, которую вы сейчас наблюдали, полностью соответствует обстоятельствам аварии. Время дня, скорость, с которой вы двигались, момент появления грузовика на перекрестке все учтено до мелочей. Он сделал паузу. Маленький Ю — самый опытный мотоциклист из спецподразделения. Насколько я помню, он получил первый приз на соревнованиях полицейских мотоциклистов со всей провинции. И тем не менее, в заданных условиях даже он не избежал столкновения с грузовиком. Люксу приподнял голову и искоса поглядел на Ян Джесена. «Это правда», — тот наставительно кивнул. «В аварии не было вашей вины. То же самое случилось бы с кем угодно. И с моей точки зрения, вы справились лучше многих, среагировали достаточно быстро, чтобы спасти собственную жизнь». Вы просто хотите меня успокоить, хрипло пробормотал Люксу, но болезненное выражение уже пропало с его лица. Я знал, что вы так подумаете, ответил Ян Джисен с улыбкой. Он наклонился и сказал в микрофон. Маленький Ю, готовы повторить еще раз? Монитор мигнул, и на нем снова возникла картинка из тренировочного зала. Маленький Ю уселся на мотоцикл, и симуляция началась. «Смотрите внимательно», — велел Ян Джесен Люксу. «И вы поймете, что я вовсе не пытаюсь вас утешать, а говорю чистую правду». Как будто они вернулись назад во времени. Та же самая сцена опять развернулась на мониторах. На этот раз, однако, большая часть симуляции проигрывалась от лица мотоциклиста. Люксу уже не раскачивался из стороны в сторону, повторяя движение мотоцикла. Он просто стоял, не сводя с монитора глаз. А за мгновение до столкновения слегка выдохнул и едва заметно кивнул. Ян Джи Сен переключил обзор на тренировочный зал. «Видите? Я вас не обманываю!» На губах Люксу промелькнула долгожданная улыбка маленький ю лежал на полу свернувшись клубком рядом с ним валялся полицейский револьвер якобы об обороненный при падении с мотоцикла оружие привлекло внимание люксу он наклонился ближе к монитору и стал вглядываться в картинку словно рассчитывая увидеть того кто его подберет четверо санитаров в белых халатах подбежали к пострадавшему и поставили рядом с ним носилки маленький ю по прежнему был Без сознания. Когда они положили его на носилки и подняли, одна его рука упала вниз, а она подпрыгивала в такт шагам санитаров, которые уносили его. И тут появился новый человек в неожиданной роли. Это был пожилой мужчина с седыми волосами и бородой. Он подбежал к носилкам сбоку, схватил Люксу за руку и зарыдал. «Маленький ксу, маленький ксу, только держись, прошу, не умирай!» «Не бросай нас!» Всеобщее внимание было приковано к незнакомцу. Внезапно раздался голос настоящего Люксу. «Отец?» Пожилой мужчина помог санитарам донести Люксу до дверей тренировочного зала, и внезапно там стало пусто. Люксу громко всхлипывал. Ян Джесен, задрав бровь, глянул на Фанму. Тот понял намек, положил Люксу руку на плечо, И встал к нему поближе. Как только Люксу немного успокоился, Ян Джи Сен улыбнулся и указал на монитор. Посмотрите еще раз, где револьвер? Люксу вместе с остальными уставился на экран. Револьвера не было. Люксу обернулся и посмотрел на Ян Джи Сена. «А Где же он? Кто знает? Ян Джесен пожал плечами и обвел взглядом всех присутствующих. «Никто не видел, куда подевался ваш револьвер. Вы выжили, и только это имеет значение для ваших родителей и коллег по службе». Раздался другой голос. «Это правда, сынок. Мы всегда будем гордиться с тобой. Главное, чтобы ты жил». Двери распахнулись, и в операторскую вошли отец и мать Люксу, а с ними капитан участка, в котором тот служил. «Твоей вины тут нет, отлю сказал капитан со слезами на глазах. Люксу обнял своих родителей, а капитан похлопал его ладонью по спине. «Рано или поздно мы найдем револьвер. Твоя жизнь — вот что самое ценное». Ян-Джи тихонько отошел в сторону и дал Фанму и Бьян-Пиню знак следовать за собой. Они вышли из комнаты и притворили двери. Все участники спектакля столпились в холле. Когда они увидели, что вышел ян Джисен, то сразу замолчали. Внезапно констебль Дуан крепко хлопнул в ладоши, и холл наполнился громом аплодисментов. «Великолепная работа, доктор Ян!» Маленький Ю пожал Ян Джисену руку. Помогло куда лучше, чем я предполагал. Улыбаясь, Ян Джисен приложил указательный палец к губам и кивнул на двери у себя за спиной. Ты тоже отлично справился, маленький Ю, он хлопнул офицера по ладони. Тебе стоило бы подумать об актерской карьере, когда уйдешь в отставку из полиции. При этих словах все рассмеялись. И тут распахнулась дверь. Люксу, его родители и капитан участка вышли в холл и кинулись сжать руки ян Сена, утирая слезы с глаз. «Спасибо вам, доктор Ян!» Люксу крепко держал руку Ян-Джи раскачивая ее вверх-вниз. «Вы придали мне мужество посмотреть правде в глаза. Я счастлив, что сумел вам помочь». «У меня просьба», — сказал Люксу с решительным видом. «В следующий раз я хочу сыграть свою роль самостоятельно». Несколько секунд Ян Джи Сен смотрел Люксу прямо в глаза, а потом произнес уверенно и спокойно. «Офицер Люк, мы все вами гордимся».